Глава 20. Маруся. Алекс все-таки возвращается к машине, вытаскивает наши сумки, а еще достает какую-то коробку из багажника. Опять подходит к Матвею, приседает рядом с ним на корточке. «Твоя мама говорила, что ты увлекаешься авиамоделированием», — говорит негромко. «Я тоже любил самолеты в детстве. Это тебе». Здесь сборная модель планера. Там есть и механизм для дистанционного управления. Спасибо. У сына загораются глаза. Соберем вместе. Обязательно. Кивает Алекс и поднимается, украдкой погладив ребенка по голове. Деньги девать некуда. Ворчит мама, но тихо. Так что слышу, наверное, только я, потому что стою прямо рядом с ней. Мама! Шепчу ею кориснино, тоже еле слышно. Матюш, пойдем, сынок, вы сможете собрать свой самолет позже. Мама, это не самолет, а планер. Ну как же ты не понимаешь? Возмущается сын, и я не могу сдержать улыбку. Хорошо, милый планер. Да, давайте правда в том, вступает в беседу папа. Пообедать надо. Да и у нас дел полно. Я могу помочь. Алексей смотрит на моего папулю, и я складываю. У папы бывают странные представления о том, как надо помогать, а уж сейчас... А то как же? Он прищуривается, глядя на Алекса. Сначала обед. Все моем руки и за стол, командует мама. На удивление, обед проходит даже вполне спокойно. Матвей с удовольствием болтает, рассказывая мне, о заодно и Алексу, чем он занимался все эти недели. Родители тоже вставляют свои комментарии. В общем, Деле, которая заканчивается папиными словами, обращенными сначала к маме. «Спасибо, Нинок, все очень вкусно. Наедаться не буду, сама знаешь, мне еще картошку окучить надо». «Ну что, Алексей, присоединишься?» «Пап, какая картошка!» Шиплю я ему. «Ты что?» «А что?» Папа прикидывается шлангом. «Пора уже. А у нас в этом году ее аж две сотки. Я уж думал нанимать кого-то, но раз тут такая помощь подоспела...» Кидает многозначительный взгляд на Алекса. «Конечно!» Тот поднимается со своего места, всем видом показывая, что готов. «Ну и отлично, вот это по-нашему. Только переоденься, что ли. Не в костюме же по грядкам ходить. Дай тяпку захвати». С удовольствием командует папа. «Она в сарае. Нина тебе покажет, куда пойти, да, мать?» «Покажу, покажу». Мама собирается со стола, но я успеваю разглядеть на ее лице язвительную улыбку. Похоже, Алексею предстоят несколько весьма интересных часов. Спорить с родителями бесполезно. Да и не буду я отговаривать мужчину, который твердо настроен показать, что он все может. Только оскорблю его этим. Маруся. Прежде чем пойти за мамой, склоняется к моему уху Алексей. А что такое тяпка? Я, не сдержавшись, прыскаю со смеха. «Мама тебе покажет». Машу рукой на этого аборигена каменных джунглей. Спустя часа три, когда мы с Матвеем успеваем наиграться, и я помогаю маме готовить ужин, вижу в окно довольного отца с тяпкой на плече, идущего к сараю. За ним слегка прихрамывая идет Алекс. Бросив недорезанный салат, выскакиваю в коридор. Как раз когда оба мужчины заходят внутрь. Вблизи видно, что Алекс вспотел и весь измазан в земле. «Что случилось?» Спрашиваю тут же. «Почему ты хромаешь?» «Да не переживай, дочь». Вместо него мне отвечает папа. «Ну, заехал слегка себе тяпкой по ноге. Заживет, как на собаке». «Папа!» Укоризненно повышаю голос. «Да ладно, Марусь, все и правда в порядке». Алекс улыбается мне, правда, тут же морщится. «Идем, обработаю тебе ногу». Качаю головой. «У нас еще клубника, завтра на очереди, Леш!» Кричит папа нам вслед, когда мы уже заходим в ванную. «Посынковать пора!» «Господи, я надеюсь, для этого никакая тяпка не нужна?» Слегка постановает Алекс, пока я обрабатываю перекисью водорода порез на щиколотке. Нет, только секатор. Отвечаю на автомате и слышу еще один стон. Очередной жуткий инструмент. Алекс одновременно и хмурится и смеется. «У тебя классный, папа. Да уж, улыбаюсь ему в ответ. По у меня огонь. Смотри, завтра пальцы не отрежь себе на руках. Мама тоже дает жару за ужином. «Алексей, я приготовила вам на ночь раскладушку». Улыбается довольно. «Она, правда, скрипучая немного, но...» «Мам, какая раскладушка?» «Я чуть не давлюсь салатом». «Есть же гостевая комната на втором этаже». «Она занята?» «Маму с пути не свернуть». «Чем это?» «Подозрительно прищуриваюсь». «Рассадой» выдаёт мама, помидорной. 200 кустов, между прочим, не просто так. Я прекрасно переночую на раскладушке, смиренно отвечает Алекс. Маруся, не переживай так. Ага, конечно. С утра у него, похоже, болит все, что может болеть. Но Алексей упорно идет с отцом теперь уже к клубнике и даже умудряется обойтись без травм. А после обеда, глядя на его деревянные движения, папа объявляет. «По-моему, нам надо баньку затопить. Лёш, тебе сейчас банька то, что надо будет. С непривычки, конечно, тяжеловато на земле работать. Это вам не в офисе за компьютером штаны просиживать. Папочка, напомни-ка мне». Интересуюсь, сидя с Матвеем над очередной головоломкой. «Сам ты таким работал?» «Не инженером, который у Кульмана сидит?» «Ну, во-первых, дочь, у Кульмана стоят, а не сидят», — возражает папа. «А во-вторых, мы дело делали. Производили то, что пощупать можно. А сейчас в компаниях одни бумажки да воздух производят. Вот и лёшь по профессии». «Финансовый аналитик», — кивает Алекс. «Да, вы правы, Вячеслав Аркадьевич. Один воздух и бумаги». Вот видишь? Папа поднимает вверх палец, и затем встает. Так, пошел я и правда баньку затоплю. Лёш, у тебя одежда-то чистая еще есть? и мы тебя найдем. Все есть. Алекс улыбается. Ты поосторожнее там. Говорю ему тихонько, но предостеречь не успеваю. Ангел, ну правда, не переживай. Уж в бане-то я бывал. Отмахивается Алексей, и я, хмыкнув про себя, решаю молчать, что папина баня мало похожа на современные сауны. Сам разберется. Через пару часов, когда мужчина молча садится рядом со мной на диван и присасывается к кружке с квасом, я поднимаю брови. «Ну и как?» «Стоило тебя послушать». Односложно выдает в ответ. «Не ног». На мне еще кваску. А вот папа доволен, весь сияет. Ничего, Леш, привыкнешь. В следующий раз еловые винчики припасу С ними еще круче, чем с дубовыми. Алекса рядом со мной ощутимо перетеркивает. Зато мышцы в норму пришли, так ведь? Жизнерадостно заканчивает папа. Да, да, спасибо, Вячеслав Аркадьевич. Криво улыбается Алекс. «Ну и отлично!» Мама протягивает отцу кружку с квасом. «Перекусите или ужина дождетесь?» «Кстати, Леша, гостевую комнату я освободила, так что сегодня там сможешь нормально поспать». Я выдыхаю. Похоже, первый этап пройден, и родители решили дать ему передышку. «Слава Богу!» А то я уже начала переживать, что завтра он будет не в состоянии сесть за руль. «Спасибо», — уже значительно более радостно отвечает Алексей. «Я есть пока не хочу, ужина дождусь». Матвей обращается к сыну. «Может, планер соберем с тобой пока, а завтра запустим?» «Ура!» — кричит довольно ребенок и несется за коробкой. «А успеете?» Спрашиваю тихонько у мужчины. Мы ведь завтра уезжать собирались. Можно будет чуть позже поехать, не переживай. Он сжимает мою руку, переплетает пальцы. и Днем после обеда, если выехать, как раз к вечеру вернемся. Весь остаток дня Алекс с Матвеем терпеливо возится с планером. Причем сначала аккуратно раскладывают все детали, так как им нужно, а потом уже начинают собирать. Я смотрю на это с улыбкой. Теперь-то понятно, откуда у моего сынишки такая тяга к наведению порядка. Весь в папочку. Мой папа, походив вокруг, не выдерживает и тоже присоединяется к сборам. А я, убедившись, что все идет хорошо, ухожу к маме на кухню. «Ну что, мужики там делом заняты?» Улыбается мне мамуля. «Ага», — фыркаю в ответ. «Давай помогу с ужином. Что надо сделать?» «Да ничего. Овощи я уже почти дорезала, и индейка замаринованная стоит. Только в духовку ее запихнуть. Но вон салат можешь помыть и порвать». Кивает мама на гору салатных листьев возле мойки. Некоторое время мы молча занимаемся, каждое своим делом. Но потом мама некромко говорит. «Он показался мне неплохим мужчиной, Маруси». Оборачиваюсь к ней, лежу недоверчиво. Да-да, не смотри так, улыбается она, но тут же опять становится серьезной. Надеюсь, все сложится хорошо. Главное, чтобы и с Матвеем у него получилось. Я тоже надеюсь, что все получится. Говорю, прикусив кубу. Он, я. Да вижу я, как ты на него смотришь. Мама фыркает. И он на тебя тоже. Ладно, дочь, ты только не молчи больше. А то ведь чего мы с отцом только не передумали, когда ты сначала забеременела, потом Матвейку одна столько лет растила. Подхожу к маме и обнимаю ее. Не буду молчать, мамуль, обещаю. В носу щиплет. Спасибо вам, вы у меня самые лучшие. Вот и договорились. Мама тоже обнимает меня в ответ. Ну что, ставим индейку, и через час можно будет кормить наших мужиков. А то они там со своими чертежами и самолетами наверняка уже проголодались. Вечер заканчивается самой настоящей семейной идилией. Матвей не отлипает от Алекса, потому что они таки собрали планер, и мужчина объясняет ему, как завтра будет проходить запуск и полет. Папа с мамой обсуждают какие-то свои дела. А я вставляю пару слов то здесь, то там. На следующее утро все мужики, как их называет мама, уходят на пустырь неподалеку и начинают запускать свой самолетик. А я собираю вещи Матвея, свои и Алекса заодно. Захожу в гостевую проверить, не осталось ли там еще чего-то. И через пару минут туда же приходит Алексей. «Что ты делаешь?» Обнимает меня и прижимается губами за ушком. Собираюсь. Я разворачиваюсь в его объятиях. А где Матвей? С твоим отцом планер складывают. Отвечает он и зарывается носом мне в волосы. Ужас. Мы здесь вместе три дня. И только сейчас я могу тебя обнять. Проводит губами по моей шее, и я ежусь. Сил нет, как хочу остаться с тобой наедине, чтобы никого поблизости. Теперь это будет немного проблематично. Отодвигаюсь от него, смотрю серьезно. Матвей ведь никуда не денется. Я понимаю, ангел мой. Мужчина кивает. Только не думай, что он мне хоть сколько-то мешает. Наоборот. Я и не думала. Улыбаюсь. Честно говоря... Я хотел бы, чтобы мы жили все вместе. Говорит вдруг Алекс. Понимаю, ты опять скажешь, что я тороплю события, но... Не скажу. Перебиваю его. Не скажешь? Теряется он. Нет, не скажу. Опять улыбаюсь. Я считаю, что мы вполне можем обсудить этот вариант. «Договорить мне не дают», — целуют так, что колени подгибаются. «Я тебя люблю», — шепчет Алекс, оторвавшись от моих губ. И, отпустив меня, отходит подальше. «Лучше я пойду, а то не выдержу. Собирайся». После обеда мы укладываем вещи в багажник, немного спорим с Алексеем на тему того, что он укрепил детское кресло посередине заднего сиденья машины. «Я все прочитал». Хмурится Алекс. Это самое безопасное место для ребенка в машине. Ну ладно. Решаю не припираться. Тем более, что к нам подходят попрощаться родители. Обнимаю их. Папа протягивает руку Алексу. Разительный контраст с тем, как его встретили. До полного доверия, конечно, еще далеко. Но первые шаги сделаны удачно. На дороге довольно спокойно. И мы уже проезжаем большую часть пути, когда происходит это. Из-за поворота навстречу вылетает внедорожник и несется прямо на нас. Алексей резко выворачивает руль, но удара избежать не удается. «Мамочка!» Первое, что я слышу после жуткого хлопка, с которым раскрылась подушка безопасности, испуганный голос сына. «Матвей, Маруся!» Хриплый голос рядом. «Алекс!» «Матвей? Матвей, как ты, милый? Где-нибудь болит?» Давлю руками на сдувающуюся подушку, морщусь. Мне здорово прилетело в грудь, отстегиваю ремень, разворачиваюсь к сыну. «Нет, только здесь придавила. Ребенок показывает на пристегнутые ремни детского кресла. «Еще бы не придавило». Его наверняка бросила вперед. Хорошо, что все было качественно закреплено. Сейчас, мой хороший, я тебя отстегну. Алекс, ты в порядке? Обращаю внимание на бледного мужчину. Не совсем, но ничего серьезного. Он растягивает губы в улыбке. Выйдите из машины вместе с Матвеем. Это я и сама собиралась сделать. Быстро выпрыгиваю, вытаскиваю ребенка из автокресла. Возле нас уже остановилась пара машин, из которых выскакивают мужчины. Один бежит к нам, другой к внедорожнику, с которым мы столкнулись. Помочь? Что с водителем? Все нормально, он... Оборачиваюсь и вижу, что Алексей сидит зажмурившись и прикусив себе кисть руки, видимо, чтобы не стонать. О, Господи! «Так, давай-ка с ребенком на обочину отойди», — командует дядечка средних лет. «Сейчас глянем, чего там. Скорую вызови пока». Д «Да, конечно». С руками достаю мобильный. «Мама с дядей Лёшей все в порядке». Матвей смотрит на меня испуганно. Он просто немного ушибся, милый. Приседаю рядом с сыном. Сейчас я вызову врача, его осмотрят и подлечат. Скорое обещают прислать машину как можно скорее. Водитель внедорожника вылезает на дорогу, морщится, промокая платком кровь на разбитом лбу. А я стою с прижимающимся ко мне Матвеем и смотрю только на Алекса. Он ловит мой взгляд и слабо улыбается. Скорая приезжает быстро. Двое медиков осматривают Алексея и помогают ему выйти из машины самостоятельно. Меня получается выдохнуть. Значит, все не так плохо. Двусторонние переломы ребер. Констатирует врач скорой. В больницу. У вас травмы есть? Обращается ко мне. Нет, качаю головой. Мы в порядке. Мужчина осматривает место происшествия, хмыкает. Отличная реакция у вашего мужа. И совершенно отсутствует инстинкт самосохранения. Рассознательно развернул машину так, чтобы удар пришелся полностью с его стороны. Прижимаю к себе Матвея покрепче. Слов у меня нет. Точнее есть, но все их скажу лично Алексею, когда он поправится. Куда вы его повезете? Врач называет больницу, и я облегченно выдыхаю где работают Аня с Никитой. «Маруся», — окликает меня Алексей, уже полулёжа на носилках в скорой. «Я позвонил хорошему знакомому. Он сейчас подъедет. Все вопросы с машиной решит. Дождитесь его, хорошо? Прости, что оставляю тебя здесь». «Не глупи». Встаю на ступеньку, дотягиваюсь и легко его целую. «Конечно, мы дождемся, а потом приедем к тебе». Алекса увозят, и пока до нас добирается его знакомый, я успеваю позвонить Аннушке. «Не переживай, Никита сегодня там», — утешает меня подруга. «Я сейчас ему позвоню, он сам посмотрит твоего Алексея». «Спасибо, я немного успокаиваюсь». А спустя полчаса возле нас тормозит машина, из которой вылезает полкан. Смотрю на мужчину, открыв рот. Он тоже впадает в ступор на секунду, но почти сразу улыбается. «Но надо же, сколько лет не виделись!» Подходит к нам. «Это твой Матвей? Как вырос?» «Поверить не могу. Нервно смеюсь, глядя на него. Вот уж действительно мир тесен». Богатырев действительно моментально решает все вопросы, подвозит нас до самого дома и уезжает, пообещав обязательно забежать как-нибудь, когда Алексея выпишут. Почти сразу, как мы оказываемся дома, мне звонит Никита Марусь: ну, все у твоего Алексея в пределах допустимого. Перелом ребер, но легкие не повреждены, так что срастется. Сегодня не приезжай вечер уже. Да и все равно он под обезболивающим. А с утра можешь заехать. Аннушка тоже завтра будет. Спасибо, Никит. Благодарю мужа-подруги. Уставший и перенервничавший Матвей быстро засыпает. И я вырубаюсь прямо рядом с ним. Хорошо, хоть сня, не успеваю созвониться. И договориться на следующий день. А утром тороплюсь в больницу. Правда, сразу к Алексею меня не пускают. Медсестра сообщает, что он сейчас на осмотре и просит подождать. Присаживаюсь в коридоре. Аня тоже где-то занята, но должна скоро подойти. «Маруся?» Раздается надо мной спустя пару минут удивленный голос. «Володя?» Подскакиваю. но надо же, у меня последние дни одни сплошные неожиданные встречи. Алексей здесь», — поясняю мужчине. В аварию попал. Надеюсь, все будет хорошо. Володя сочувственно кивает. Я тоже надеюсь. Вздыхаю. А ты-то что тут делаешь? У меня здесь дело. Он кого-то или что-то высматривает, и мне становится любопытно. Что-то важное? Самое важное в моей жизни. Кивает уверенно, а затем я замечаю, как проясняется его лицо. Не просто проясняется, он так улыбается, что мне даже неловко становится. Поворачивается ко мне. «Маруся, удачи! Надеюсь, у вас все будет в порядке». «Спасибо», — говорю растерянно. А мужчина тем временем в несколько шагов догоняет вышедшую из какого-то кабинета молоденькую медсестру и подхватывает ее на руки, а затем вообще перекидывает через плечо. «Ах ты!» — доносится до меня девичий голос. «Поставь меня на место сейчас же!» Вот только он, похоже, даже не собирается ее слушать. Наоборот, что-то уверенно говорит ей, а затем и вывернувший из-за угла и подбежавший к ним Аннушки. Причем что-то такое, что обе они, и девушка на его плече, и моя подруга, замирают с открытыми ртами а Володя, воспользовавшись ситуацией, быстро сворачивает в сторону выхода и исчезает за дверью вместе со своей ношей. «Ого!» — выдаю я, глядя на это представление. «Ага!» — также растерянно отзывается подошедшая ко мне Аня.